дочка ну зачем ты? Я все сделаю!» Причитает мама Дударова, когда, поняв, что она постирала все детские вещи и уже начала с утра глажку, которую, видимо, бросила из-за поднявшегося давления, я взялась за утюг. «Ой, ну мне совершенно не сложно!» Успокаиваю я ее. «Вы лучше посидите с имраном, пока я глажу!» Прошу я ее с улыбкой, пытаясь не обидеть и не наглеть чужом доме. Шамиль привез нас с малышом и практически сразу уехал, показав мне детскую, которую уже успели обустроить. В ней-то и обнаружила меня его мама, проснувшись. «Спит, мой хороший!» Следуя моей просьбе, садится она рядом с ребенком, которого я положила на стоящий в детской диван. «Они в этом возрасте только это и делают!» Улыбаюсь я, думая о своем племяннике. «Скоро будет бегать, и вы еще с тоской будете вспоминать время, когда он просто спал дни напролет». «Ты говоришь так, словно у тебя хороший опыт общения с детьми?» Проницательно смотрит она на меня. Я немного тушусь под этим взглядом. Мама Дударова на вид довольно строгая женщина, худая, со впалыми щеками и отпечатком пережитых страданий на лице. Она всегда в чёрном, что делает её ещё более тщедушной. У моего брата почти двухлетний сын, а недавно родилась ещё и дочка. Отвечаю я, продолжая работать утюгом. «Дети, это радость!» Грустно смотрит она на утёнка. «Жаль, что мой сын этого не понимает. Хотя...» «Что?» Любопытствую я, когда она задумчиво замолкает. Я надеюсь, что появление этого малыша исправит это и изменит его мнение. На это я ничего не отвечаю, ибо не мне судить жизненные позиции ее сына. Вот так, мой хороший, воркую я, кутая утенка в мягкое полотенце. Малыш настолько мелкий, что у меня просто дрожали руки в начале первого купания. Но сегодня я делала это более уверенно. Имран был вялым ребёнком, практически не плакал и не капризничал, что вначале ужасно пугало и настораживало, ведь я привыкла к крикливым детям. Но спустя пять дней я поняла, что он просто сам по себе довольно спокойный. «Привет», — сказал Шамиль, когда я обнаружила его в комнате. «Привет, ты рано. Стушевалась я, ведь после купания имранчика я и сама умудрилась намокнуть и выглядела, мягко говоря, не в форме. Мое светлое платье прилипло к груди, из-за чего угадывался контур бюстгальтера, что ужасно смущало. Оставалось надеяться, что Шамиль не станет на меня глазеть в присутствии ребенка. Мурат был занят своими делами, вот я и решил вернуться пораньше». Наблюдая за тем, как я кладу ребенка на пеленальный столик, говорит он, «Мне кажется, или он становится больше?» «Ага, мы растем!» Воркую я, открывая верхний ящик и беря присыпку с памперсом. Знаешь, он такой маленький, и, казалось бы, какие у него могут быть желания, но я заметила, что он очень любит купаться. Смотри, какой довольный! Вытираю своего утенка – И надеваю на него памперс, после чего беру приготовленный тот самый любимый боди с утятами и надеваю. Ну, «По нему и видно, мне кажется, он улыбается», — встает рядом со мной Шамиль. «Это вряд ли, он еще не умеет этого делать». «Серьезно?» — удивляется он. «Ага, это намного позже происходит, как и многие другие вещи». Заканчиваю я одевать ребенка и, взяв его на руки сажусь вместе с приготовленной до купания бутылочкой в кресло. «Я хотела поговорить». Неуверенно начинаю я». «Да, и о чем же?» Садится Шамиль на диван. «Я не смогу больше приходить сюда. Мураду нужна помощь в офисе, и я и так прогуливала две недели. Твоя мама уже привыкла и прекрасно обходится без меня. Имран полностью здоров и...» А я думал, тебе нравится приходить к нему. Хмурится Дударов, а мне хочется заорать на него, чтобы не рвал мне душу. Мне так стоило огромных трудов заставить себя принять это решение и отдалиться от утенка. Ну что делать, если я привяжусь еще больше? Я ведь не смогу собрать себя, если Шамиль женится и на моих глазах мое место в жизни этого ребенка займет другая женщина». Будет ли она любить нашего найденыша, заботиться о нём? Что будет, когда у них с Дударовым появятся свои дети? Все эти вопросы не давали мне покоя. Я просто с ума сходила, думая об этом всё время и терзаясь тем, что рано или поздно мне придётся отпустить этого малыша, запавшего мне в сердце. Нравится, соглашаюсь я, пытаясь держать навернувшиеся на глаза слёзы. Но я не могу днями напролёт ухаживать за чужим ребёнком. Это чужой дом, Шамиль. Люди начнут судачить, и я... Я не могу подставить так свою семью. Говорю я, как есть. Тебе кто-то что-то сказал? Подаётся он корпусом вперёд, готовый покарать любого, кто посмел сплетничать обо мне. Нет, ну, скоро скажет. Невесело усмехаюсь я. Да и потом. Я не хочу, чтобы мне разбили сердце. Я не могу позволить себе привязаться. Будет лучше, если я отстранюсь, твердо говорю. Я пытаюсь не позволять себе реагировать на то, как сжимается сердце от чувств к маленькому комочку на моих руках. Утёнок с сопением жадно сосет свою бутылочку и от мысли о том, что я больше этого не увижу. Боже, ну почему так больно? Это ведь так рационально. Малыш засыпает прямо во время кормления, так что я убираю бутылочку и, полюбовавшись своим утенком, перекладываю его в кроватку. Пытаюсь впитать в себя эти моменты, чтобы не хватило этой близости. Но прекрасно знаю, еще не один день проведу в скорби и печали. Мне пора. Глубоко вздохнув, поворачивалась я в сторону Дударова, все так же молча наблюдавшего за мной. «Я тебя после ужина отвезу», — говорит он. «Нет, я...» Мама приготовила особенное блюдо, не расстраивая ее отказом. Просит он, и мне приходится согласиться. Ведь по его маме я тоже буду скучать. Сама не заметила, как сблизилась с этой обиженной судьбой женщиной». Благодаря тебе она начала улыбаться, словно прочтя мои мысли, говорит Шамиль. Все это благодаря Имрану, а не мне. Да, но и ты приложила руку к тому, что она, наконец, начала отпускать прошлое. Она все время говорит о тебе. Мне даже страшно представить, как она расстроится твоему решению больше не приходить к нам, рвет он мне душу своими словами. Я тоже очень хорошо к ней отношусь. Глубоко вздыхаю, пытаясь не расплакаться. «Я хотела бы поговорить с ней перед ужином, если ты не против». Намекаю Дударову, чтобы он пока не спускался вниз. «Ну давай, я пока приму душ, это был долгий день». Объяснение с мамой Дударова проходит нелегко. Пожилая женщина хоть и понимает мои мотивы, все же расстраивается из-за моего решения. «Ну, по выходным-то ты хоть сможешь нас навещать?» спрашивает она, когда мы тепло обнимаемся после ужина. Шамиль ушел греть машину, а я, с трудом заставив себя не прощаться с малышом, убрала со стола, загрузив все в посудомоечную машину, которой мама Дударова ни разу не пользовалась до моего появления в этом доме. «Буду, пока Шамиль не женат. Говорю, как есть». «Не думаю, что вашей невестке понравится мое появление в доме. На это она ничего не отвечает, только смотрит на меня как-то странно. В любом случае, мы с твоей мамой очень подружились и будем приходить к вам в гости», — говорит она уже в прихожей, когда я надеваю пальто. «Очень на это надеюсь. улыбаюсь, я пытаюсь держать слезы и выхожу из дома. Надо продержаться до дома. Вот запрось в своей спальне и наплачусь вдоволь. Ты какая тихая. Выехав на трассу, замечает Дударов. А я была другой? Иронизирую я, бросая взгляд на его мужественный профиль. Нет, ну сегодня твое молчание отдает горечью. Серьезно, говорит он, тормозя у светофора, зажегшегося красным. Тебе кажется... Отворачиваюсь я, когда меня пронзает его льдистый взгляд. Иногда мне казалось, что глаза Дударова способны заглянуть внутрь меня, туда, куда вход ему был строго воспрещен, как и любому другому мужчине. «Что с тобой происходит, красоточка?» Вновь трогаясь, спрашивает он. «Наверное, день такой. Я не про сегодня», — Прерывает он меня. «А про что?» Хмурюсь я, не понимая. Вернее, не желая думать, что он мог о чем-то догадаться. Почему ты не хочешь привязанности? Паркусь около моего дома спрашивает и не думай отпускать. Бежишь от любого проявления чувств. И от кого же? От тебя? Да не хочу ранить твое эго, но никаких чувств к тебе у меня быть не может. Чеканя каждое слово говорю я и тянусь к ручке двери, но гад успевает нажать на кнопку блокировки, не позволяя мне выйти. «Сейчас же открой!» Чего ты взяла, что я о себе? Практически нависает он надо мной, вдавливая в сиденье. Нет, он не трогает меня, но приближается настолько, что между нами почти нет пространства. Я говорю о том мальчике, что мы нашли и о котором ты заботилась последние две недели. Или тебе надоело играть в него? Ты что несешь? Моему возмущению просто нет предела. Даже страх перед мужчиной отступает. Что есть? Тебе надоело возиться, ты решила вернуться к своей спокойной, размеренной жизни. Скажешь нет? Недобро усмехается он. Нет. Как ты смеешь так обо мне думать? начиная судорожно дергать за ручку двери. «Сейчас же открой!» «Ну, тогда объясни реальную причину того, почему ты решила больше не приходить в мой дом. Черт подери! Иначе...» «Что иначе?» Захипаю я в ответ, не веря, что этот нахал посмел говорить со мной в таком тоне, как у него только хватило наглости перейти черту. «Иначе я просто тебя зацелую, красоточка, и это уже точно сорвет с тебя маску холодной стервы».